Жизнь или смерть? Вот дело в чем. достойни ли претерпевать мятежного удары рока или отразить их и покончить со всей бездною терзаний? Ведь смерть есть только сон, не более. И если знать, что с этим сном придет конец врожденным мукам, как не стремиться нам к нему покончить жизнью и заснуть Заснуть и сны быть может видеть. Вот предкновение. Сны какие? Нас в вечном сне тревожить будут, когда с себя мы свергнем это. Ермо житейской суеты. Да вот что понуждает нас терпеть до старости невзгоды. Иначе кто переносить решился бы все то, что стало посмешищем, бичом веков, тиранов дерзкий произвол, людей заносчивых нахальства, отвергнутой любви мучение, судилищ наших проволочки, надменность власти облеченных, пренебрежение к заслугам, когда один укол иглы нас в состоянии успокоить, кто помирился бы иначе со всеми тягостями жизни? Лишь страх пред чем-то после смерти, пред той неведомой стороной, отколь никто не возвращался, смущает нас, и мы скорее из двух зол выбираем то, что нам известно. Совесть наша быть трусами нас побуждает, Под гнетом мысли блекнет смелость, И замыслы с огнем и силой, Невольно сбившись с колеи, Делами названы не будут. Прелестная Фелия, тише! Ах, нимфа, помини мои В своих молитвах пригрешения.